Не мог забыть знакомство на морском берегу и эту красно-бронзовую девушку с отточенной гибкостью движений. Она была как цветок искренности и сильных порывов, редки в эпоху хорошо дисциплинированных чувств. Вен Масс вернулся в рабочую комнату, вызвал Институт метагалактики, работавший ночью, и попросил прислать ему на завтрашнюю ночь стереотелефильмы нескольких галактик.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 Мвен Мас описал в воздухе дугу около 600 метров длины, приземлился на выступе «Дома пищи» и повторил прыжок. Пятью скачками он добрался до небольшого сада, под обрывом известняковой горы снял аппарат на алюминиевой вышке и соскользнул по шесту на землю к своей жесткой постели, стоявшей под огромным платаном. Под шелест листьев могучего дерева он уснул. Праздник пламенных чаш получил свое название от известного стихотворения поэта-историка Зан Сэна, описавшего древнеиндийский обычаи выбирать красивейших женщин, которые подносили отправлявшимся на подвиг героям боевые мечи и чаши, пылавшей в них ароматной смолой.